Волновой эффект. Из всех идей, возникших за годы моей работы со страхом смерти и страданиями, которые причиняет людям осознание конечности жизни, особенно эффективной мне представляется идея волнового эффекта. Речь здесь идет о том, что каждый человек, не зная и не думая об этом, распространяет вокруг себя концентрические круги влияния, которая может затрагивать других людей на протяжении многих лет, из поколения в поколение. Это влияние, в свою очередь, передается от одних людей к другим, как рябь на поверхности пруда. Колебания продолжаются и продолжаются, и даже когда мы уже не можем их видеть, они идут на на уровне. Мысль, что мы можем, пусть и без нашего ведома, оставить где-то частичку самих себя – Это хороший ответ всем тем, кто жалуется на неизбежную бессмысленность ограниченного во времени существования. Волновой эффект вовсе не обязательно означает, что после нас останется имя или образ. Бессмысленность этого подхода знакома многим из нас еще со школьной скамьи. Вспомните строки из поэмы Шелли о надписи на разрушенной статуе фараона, которая гласит «Я». «Азиман Диас, отчайтесь, Исполины, взгляните на мой труд, владыки всей Земли!» Попытки сохранить собственную личность всегда бесплодны, мимолетность вечна. Волновой эффект, в моем понимании, относится к тому, чтобы оставить что-то из нашего жизненного опыта, какие-то особенности, крупицы мудрости, опыта, утешения, которые перейдут другим людям, неважно, знакомым или нет. Хорошим примером может служить история Барбары. «История Барбары. Ищите меня в моих друзьях». Барбару много лет мучил страх смерти. Она рассказала о двух событиях, которые заметно его снизили. Первое событие произошло на вечере встречи одноклассников, где впервые за 30 лет она встретила Элисон, подругу отрочества, женщину немного моложе ее. Она подбежала к ней, обняла и поцеловала, и поблагодарила за все то, чему Барбара научила ее, когда обе они были подростками. Задолго до этого Барбара интуитивно постигла общий смысл волнового эффекта. Работая школьной учительницей, она воспринимала как должное тот факт, что ее влияние на студентов распространяется за пределы их воспоминаний о ней. Однако встреча с забытой подругой детства сделала волновой эффект гораздо более ощутимым. Барбара была рада и несколько удивлена, узнав, как много ее советов и подсказок осталось в памяти Эллисон. Однако настоящий шок Барбара испытала на следующий день, когда познакомилась с 13-летней дочерью Элисон, которая была заметно взволнована встречей с легендарной подругой своей матери. Размышляя о встрече одноклассников в самолете по дороге домой, барбара сделала открытие, которое помогло ей взглянуть на смерть другими глазами. Может быть смерть не полное уничтожение, как она думала раньше. Может быть не так важно, будет ли жить ее личность или даже воспоминания о ее личности. Возможно важно то, что останутся волны идущие от ее действий или мыслей, которые даруют другим людям радость и силу, наполнят их чувством собственного достоинства и помогут противостоять аморальности, ужасу и насилию, которые царят в средствах массовой информации и в окружающем мире. Все эти мысли обрели еще большую отчетливость два месяца спустя, когда произошло другое событие. Умерла ее мать, и на похоронах Барбара произнесла небольшую речь, Ей вспомнилась одна из любимых фраз матери «Ищите меня в моих друзьях». Эта фраза имела силу. Барбара знала, что заботливость, мягкость и любовь к жизни, присущие ее матери, жили теперь в ней, единственной дочери. Произнося свою речь и оглядывая собравшихся, Барбара физически ощущала те или иные качества матери, которые передались ее друзьям. Те в свою очередь передадут их своим детям, а те своим. С самого детства ничто не ужасало Барбару сильнее, чем мысль о небытии. Аргументы Эпикура, которыми я с ней поделился, не подействовали. Например, Барбара не почувствовала облегчения, когда я отметил, что ей не придется ощутить ужас от небытия, так как после смерти исчезнет способность к ощущениям. Однако идея волнового эффекта. Продолжение своего существа, возможное благодаря заботе, помощи и любви, которую мы даруем другим людям, значительно смягчило ее страх. «Ищите меня в моих друзьях!» Какое утешение, какой надежный фундамент смысла жизни заключен в этой мысли. Вот извечное послание любому человеку. «Добрые дела остаются с нами до конца жизни и отзываются в последующих поколениях». Год спустя Барбара пришла на могилу матери, где установили памятник, и испытала разновидность волнового эффекта. Вместо скорби при взгляде на могилы матери и отца, расположенные рядом с могилами других родственников, она ощутила чувство необыкновенного облегчения и просветления духа. Почему? Барбаре было трудно выразить это словами, но можно сказать и так. Если они смогли сделать это, то смогу и я. Даже своей смертью ее предки смогли что-то ей передать.